Одною рукою она поддерживала под голову плавающего на спине и корячившего ножки пухлого ребенка. Другою она, равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку. «Ну вот, посмотри!» «Посмотри!» — сказала она, когда муж подошел к ней. «Агафь Михайловна права. Узнает!» Дело шло о том, что...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 «А как мил Котовасов! Да и вообще целый день было так приятно, и ты с Сергеем Ивановичем так хорош, когда ты захочешь. но ну, иди к ним, а то после ванны здесь всегда жарко и пар».